Глава 13. Леди Дионисия не стонала и не плакала, не из тех женщина она была. Она долго сидела на ложе Кутреда в жилой комнате, бледная с окаменевшим лицом, глядя прямо перед собой на голую стену. И едва ли она слышала тщательно подбираемые слова аббата, который пытался утешить её, и едва ли обратила внимание на неуклюжие попытки Фалька Эстли предлагавшего ей свои услуги, в которых она вовсе не нуждалась. Она лихорадочно размышляла о том, что это убийство оставило все её вопросы без ответа, и вне всякой логики почему-то пришла к выводу, что оно лишь подтверждает наличие духовного сана у Кутреда и что стало бы совершённый им обряд бракосочетания является законным и не подлежащим сомнению. Как бы то ни было, Она ни на кого не обращала ни малейшего внимания. В своих раздумьях она ушла очень далеко. Все ее прежние замыслы померкли, потеряли значение. Лицом к лицу она столкнулась с картиной внезапной смерти, без исповеди и отпущения грехов, и она не хотела иметь к ней никакого отношения. Катфаэль прочел это желание у нее в глазах, когда вышел из часовни, где сделал всё возможное, дабы придать покойнику более или менее приличную позу. Смерть от шельника побудила леди Диониссию задуматься о собственной смерти, которую она не хотела встретить, отягощённой прегрешениями. Быть может, её ожидали ещё долгие годы жизни, однако ей было ясно показано, что смерть не имеет обыкновения ждать и ни у кого не испрашивает позволения. «Где шериф?» — спросила она, наконец, подняв глаза на своего злейшего врага, причем голос ее был лишен какого-либо выражения и, пожалуй, казался даже мягче того, каким она обычно разговаривала с челядью и со своими крестьянами. «Шериф уехал за своими людьми, чтобы те унесли отсюда покойника», — ответил ей Аббад. «Если хотите, его отнесут в Итан». Ибо именно вы, покровительствовали отшельнику. А если это будет для вас слишком мучительно, то в аббатство. Там его похоронят как положено. Вы окажете мне любезность, если возьмёте его к себе, тихо сказала леди Дионисия. Теперь я не знаю, что и думать. Фальк передал мне слова моего внука, Отшельник теперь не может отвечать за себя, да и я тоже. Но я ни минуты не сомневалась в том, что он был священником. Я верю вам, мадам, сказал аббат. Глаза старой леди постепенно прояснились, с лица сошла восковая бледность. Женщина приходила в себя, возвращаясь в обыденный мир после расплывчатых видений Судного дня. Вскоре она вновь встанет лицом к лицу с тем, на что всегда смотрела открытыми глазами и с прежним упорством и настойчивостью продолжит битву, которую вела изо дня в день. — Святой Отец, если я нынче вечером приеду в аббатство, не исповедаете ли вы меня? — спросила она, решительно повернувшись к аббату Радульфусу. «Я буду спать спокойнее, когда покаюсь в своих грехах». «Разумеется», — согласился Аббат. Леди Дионисия была теперь готова ехать домой. Вокруг нее суетился Фальк, вознамерившийся ее проводить. Надо полагать, он не хотел обсуждать случившееся на людях и желал побеседовать с нею с глазу на глаз. У него не было ее острого ума и, и тем более ее впечатлительности и воображения. Если смерть Кутреда и бросала кое-какую тень на его доброе имя, то никоим образом не отменяла законности брака его дочери и ничем особенным ему лично не угрожала. Размышляя примерно так, брат Катфаэль наблюдал за тем, как Фальк взял старую леди под руку и повел к изгороди, где была привязана ее лошадь, стараюсь поскорее увести её отсюда и избавиться от неприятного ему общества аббата. Уже отъезжая, леди Дионисия натянула поводья и оглянулась. К ней уже вернулись прежнее её высокомерие и надменность, она вновь была самой собой. "Я только что вспомнила", бросила она. "Шериф интересовался лардцом, что стоит на алтаре". Ларец принадлежал Кутреду. Он принёс его с собой. Когда аббат и шериф, прибывшие с носильщиками, отправились в свой печальный обратный путь, Котфель бросил последний взгляд на пустую часовню, взгляд уже более внимательный, ибо теперь он был один и вполне успокоился. На полу, где лежал покойник, кровавых пятен не было. Если не считать нескольких капель крови упавших с кинжала Кутреда, отшельник наверняка ранил своего противника, хотя и не очень сильно. Катфаэль зажёг свечу и ещё раз подошёл к алтарю. В часовне он не обнаружил ничего особенного, да и в жилой комнате, где пол был земляной, тоже трудно было бы этоскать какие-либо следы. Однако на каменном пороге Котфаэль увидел ещё три капли крови. Кровь подсохла, но была хорошо видна. Кроме того, на недавно поставленном левом косяке виднелась смазанная кровавая полоса, как раз на уровне плеча Котфаэля, где, видимо, прошёлся залитой кровью рукав. Стало быть, человек был того же роста, что и брат Котфаэль, и кутра транил его в левое плечо. Что часто случается, когда метят в сердце. Котфаэль собирался поехать к Лесничему, однако неожиданно передумал, ибо нечто говорило ему: нельзя пропустить ничего из того, что произойдёт, когда тело Кутра донесут в аббатство. К огорчению многих и, возможно, к облегчению некоторых, но кое-кому это, пожалуй, угрожает бедой. Вместо того, чтобы ехать короткой дорогой через лес, Котфаэль поспешно направился в сторону Шрусбери в догонку за шерифом и насильщиками. Едва они вступили в Форгейт, как следом увязалась толпа любопытующих ребятишек, за которыми трусила целая свора собак, растянувшаяся по всей дороге. Даже добропорядочные граждане выходили посмотреть, однако держались на почтительном расстоянии сзади, побаиваясь аббата с шерифом, но желая узнать поподробнее, что случилось, и распуская толки с такой скоростью, с какой плодятся мухи в жаркий летний день. Даже когда кортеж завернул в монастырские ворота, добрые люди из кузницы, с торговой площади и из харчевни — Собрались под ливорот с наружи и нетерпеливо заглядывая во двор, продолжали свои бесконечные пересуды. А на большом монастырском дворе, как раз в ту минуту, когда туда внесли убитого отшельника, собралась другая похоронная процессия, готовившаяся отправиться в дальний путь. На низкой телеге, которую на первый день пути по хорошей дороге наняли в городе вместе с возчиком, Был водружён запечатанный гроб с телом покойного Дрога Басье. Тут же стоял Варин, держа под устьцы двух оседланных коней, а молодой слуга занимался укладкой седельных сумок, чтобы они не перевешивали одну другую, когда их загрузят. При виде всей этой суеты Котфаэль с облегчением вздохнул и возблагодарил Бога, ибо понял, что по крайней мере одна из опасности почти уже миновала. Причём даже раньше, чем на то можно было рассчитывать, Эймер наконец решил вернуться домой, где его ждали неотложные хлопоты о наследстве. Люди, сопровождающие одного покойника, не могли не остановиться и взглянуть на людей, сопровождающих другого. Даже Эймер, вышедший из странноприимного дома вместе с братом Денисом, который провожал похоронную процессию, замер на высоком крыльце, с удивлением взирая на прибывших он был не в силах оторвать глаз от скорбной ноши, покрытой с ног до головы покрывалом. наконец он решительно сошёл с крыльца и направился к воротам, где спешивался хью беренгар. что случилось, ми лорд? ещё один покойник. неужели вы нашли моего беглеца, только мёртвого? Эймер не знал, печалиться ему или радоваться, если это и впрямь труп его беглого Виллана. Разумеется, для него была важна выгода, которую сулили ему умелые руки Геоцинта, но и жестокая месть принесла бы ему известное удовлетворение, даже сейчас, когда он отчаялся поймать Геоцинта и решил вернуться домой. Аббат Радульфус уже тоже спешился, И с неприступным видом наблюдал за происходящим, ибо на невесёлые мысли наводила эта зеркальная картина, собравшиеся проводить одного покойника и принёсшие другого. Монастырские конюхи, помогавшие спешиваться аббату с шерифом, тоже глядели во все глаза и не собирались уходить. Нет, это не ваш беглец, ответил Хью. «Есть ли тот парень, которого мы искали, вообще бранд?» «Так оно или нет, его и след простыл. Я вижу, вы домой собрались?» «Хватит тратить время и силы, хотя и жаль оставлять этого негодяя на свободе. Да, я уезжаю. Я нужен дома. Там меня ждут дела. Но кого же тогда принесли?» Отшельника, что недавно поселился в Вейтонском лесу. К нему заезжал ваш отец, полагая, что слуга отшельника мог оказаться тем парнем, кого вы ищете. Но тот уже сбежал, и проверить ничего не удалось. — Да, бат мне рассказывал. — Значит, отшельник. Я не стал заезжать к нему еще раз. Что толку, раз парня там уже нет? Эймер с любопытством поглядывал на прикрытое покрывало мертвое тело, Носильщики опустили носилки на землю и ожидали дальнейших распоряжений. Эймер откинул покрывало с головы мёртвого Кутрода. Перед тем как нести покойника в монастырь, монахи расчесали его длинные спутанные волосы и клочковатую бороду. При полном дневном свете Эймеру открылось вытянутое лицо отшельника, его глубоко посаженные глаза с потемневшими теперь веками, прямой римский нос Пухлые губы, полуоткрытые глаза были мутны. Эймер склонился ниже, словно приглядывался, не веря своим глазам. «А ведь и я его знаю!» — воскликнул он. «Впрочем, это громко сказано. Имени своего он не называл, но я его видел и говорил с ним». «Значит, отшельник?» «Никогда бы не поверил. Волосы у него были тогда подстрижены по-нормански». Борода тоже коротко стриженная, не то что нынешняя мочалка. Не одет он был в дорогое дорожное платье, сапоги и прочее, но никак не в это рванье и сандалии. У него также имелись меч и кинжал, которыми он наверняка отлично владел. Произнося эти слова, Эймер не осознавал, что сказал нечто важное, однако, подняв глаза на шерифа, понял, что это именно так. Вы уверены? мгновенно спросил его Хью. Конечно, милорд. Хотя мы и виделись всего один день, но я играл с ним в кости и видел, как мой отец играл с ним в шахматы. Я совершенно уверен. Где это было и когда? Это было в Теме, когда мы искали Брандона на лондонской дороге. Мы остановились на ночь в Тамушнем аббатстве. Этот человек приехал туда раньше нас. Мы отлично провели вечер, а утром поехали дальше. Точно я уже не помню, но было это примерно в конце сентября. — Значит, если вы его узнали даже в таком необычном виде, то его мог узнать и ваш отец, не так ли? — Конечно, милорд. Глаз у отца был острый, еще лучше моего. Отец сидел с ним за шахматной доской, лицом к лицу. Конечно, он узнал бы его. Когда Фаэль подумал, что так оно, наверное, и было. Дрогобасье узнал этого человека, когда в погоне за своим велланом приехал в лесной скит к Кутроду, который ещё совсем недавно не был отшельником. Дрого узнал его, и Кутрод не дал ему вернуться в аббатство, где он мог бы рассказать о том, что увидел. Даже если Дрога не знал за кутрадом никаких особых грехов, он мог обронить случайное слово, не ведая, чем это грозит, и привести в скит кого-нибудь из тех, кто искал вовсе не беглого Виллана, и даже кое-кого поважнее, нежели самозванный святой. На обратном пути Дрога не уехал дальше опушки Эйтонского леса. Впрочем, он был уже достаточно далеко от скита, Чтобы снять малейшие подозрения с отшельника, который, как известно, не имел обыкновения покидать свой скит. Хотя прямых доказательств не было, сама очевидность положения не оставила у Катфаэля никаких сомнений. Некоторое время запечатанный гроб с телом Дрога Бассье и только что принесённое тело Кутра стояли бок о бок. Затем преор Роберт приказал носильщикам отнести покойника в часовню. Эймер Бассе закрыл лицо Кутреда и вновь занялся приготовлениями к отъезду. Стоило ли отвлекать и задерживать его? Голова лорда была занята совсем другим, однако Котфей решился задать неожиданно возникший у него вопрос. Что за конь был у того человека, которого вы встретили в Тейме? спросил он. Эймер поднял на монаха удивлённые глаза, оторвавшись от своих сидельных сумок, на которых он затягивал ремни. Он открыл было рот для ответа, но замялся, словно что-то мучительно припоминал. Он приехал раньше, чем мы. Когда мы прибыли, в конюшне было два коня. Уехал он тем же утром, причём опять раньше нас. — Да, занятно. Когда мы забирали своих коней, в конюшне стояли те же два жеребца, что и вечером. — Странное дело. Как это возможно, что такой благородный человек, с виду рыцарь, и вдруг без коня? — Возможно, он оставил своего коня в какой-нибудь другой конюшне, мгновенно решил эту простую задачу шериф. Однако задачка эта была совсем не такая простая. Это был ключ к разгадке. Здесь, на монастырском дворе, у всех на виду лежали убийца и убитый. Правосудие свершилось. Но кто же убил убийцу? Наконец похоронная процессия покинула большой монастырский двор. Эймер, верхом на отцовском светлой масти жеребце, Варин, ведущий на длинном поводье коня, на котором приехал в аббатство Эймер, а также молодой слуга, сопровождавший телегу с гробом дрога. Катфаэль подумал, что, наверное, на второй день пути Эймер покинет своих еле-еле плетущихся челединцев, а сам поскорее отправится домой и вышлет людей на подмогу. Вот певальный часовник от Фаэль видел лицо мёртвого Кутрода. Быть может, его волосы и борода были далеко не столь ухожены, как у рыцарей Стейма, однако строгая и умиротворённая маска смерти на лице отшельника вполне соответствовала сану почившего святого. Котфаэль подумал, что едва ли справедливо то, что мёртвый убийца выглядит не менее благородно, нежели какой-нибудь паладин из стана императрицы При у Беренгер уединился с абатом, так и не успев поделиться с Котфаелем своими соображениями по поводу свидетельства Эймера Бассе. Однако замечание шерифа ясно указывало, что его мысли направлены в ту же сторону и что он пришёл к тем же выводам. Наверное, он сперва изложит их аббату Радульфусу, когда Фейль подумал, что теперь ему следует заняться Гиацинтом, дабы тот мог выйти из своего убежища. и снять с себя все подозрения. Разумеется, не стоит рассказывать о том мелком воровстве, к которому ему приходилось прибегать, добывая хлеб насущный, когда он странствовал в одиночку, а также о кое-каком обмане, который оказался необходимым, дабы остаться в живых. Да их ю не станет вменять ему это в вину. А ещё нужно разобраться с духовным саном Кутрада. Впрочем, остались ли тут какие-либо сомнения? Разумеется, не так уж трудно рыцарю превратиться в отшельника, но для того, чтобы стать священником, требуется куда больше времени. Катфаэль ожидал шерифа в своём сарайчике в травном саду, куда Хью, наверное, не применит заглянуть после разговора с аббатом. В сарайчике было тихо, уютно и хорошо пахло пряными травами. В последние дни Котфаэль почти не бывал здесь, а ведь ему хорошенько надо было подумать о пополнении своих запасов, покуда не начались холода, а с ними всяческие простуды и ломота в суставах. Конечно, брат Винфред отлично управляется на грядках с перекопкой, прополкой и посадками, однако ему надо было многому ещё научиться. Котфаэль подумал, что позволит себе ещё только одну поездку. проведает Эйлмунда и сообщит Гиацинту, что тот может и должен объявиться и говорить в свою защиту, а потом с огромным удовольствием окунётся в работу в своём сарайчике. Хью прошёл по дорожке через травный сад и сел на лавку подле своего друга, многозначительно улыбаясь. Чего я не понимаю, так это зачем, вымолвил он после недолгого молчания. Кем бы кутрот ни был, и что бы ни совершил ранее, здесь он никому не причинил вреда. Что угрожало ему? Что заставило его заткнуть рот Дрога Босье? Подозрительно, конечно, что он изменил свою внешность и одеяние, а также образ жизни. Но преступления тут нет. Что же побудило его пойти на убийство? Какая крайняя необходимость? Так я и думал, с облегчением вымолвил Катфаэль, глубоко вздохнул. Твои мысли шли тем же путём. Я полагаю, он пошёл на убийство вовсе не для того, чтобы скрыть свои метаморфозы от посторонних глаз. Так мне казалось поначалу. Но тут всё не просто. Но, конечно, как всегда, ты знаешь нечто такое, что мне неизвестно, заметил Хью, усмехнувшись. А что скажешь о его коне в теме? Что это даёт? Тут важен не конь, а то, что его не было. Что это за рыцарь, который пустился в дорогу пешим? А вот для паилигрима это в самый раз. Что же касается кое-каких сведений, которыми мне давным-давно следовало бы поделиться с тобой, если бы мне позволили, то да. Признаю кое-что есть. Я знаю, где Гиацинт. Против своей воли я обещал молчать, пока до Эймер Бассие не прекратит своих поисков и не уберётся во всяси. А поскольку он уже уехал, Гиацинт может выйти из убежища и говорить в свою защиту. И ты уж мне поверь, Хью, ему есть что сказать. Вот оно как, вымолвил Хью, глядя на друга без особого удивления. Что ж, вполне разумно. Кто осудит его за то, что он скрылся? Ведь он меня не знает, а у меня не было тогда других подозреваемых в убийстве дрога Басси. Теперь же ему и не в чём оправдываться, всё и так ясно. Я вовсе не собираюсь брать его под стражу и снимаю с него обвинения. А на барона из Нортгемптоншира я работать не намерен, у меня своих забот по горло. Приведи Гиацента ко мне. Он может пролить свет на кое-какие события, подробности которых нам неизвестны. Кэтфаэль уже думал об этом, припоминая, сколь мало Гиацентр рассказал своему недавнему хозяину. В старожке Эйлмунда в кругу друзей он без утайки поведал о своих странствиях и бедствиях, однако всячески воздерживался говорить дурное о Кутреде. Но теперь, когда Кутрет мёртв, и по сути дела изоблечён как убийца, Иоцинт возможно будет более откровенным, хотя наверняка он почти ничего не знает о прошлом отшельника и тем более о недавнем убийстве. И где же он, спросил Хью. Небось, где-нибудь рядом. Ведь это он убедил Ричарда, что тому нечего бояться обряда бракосочетания. Кому, как не Иоцинту, было знать, что Кутрет самозванец? он совсем рядом в сторожке Эйлмунда причём с обоюдного согласия лесничего и его дочери я как раз собираюсь проведать Эйлмунда может мне следует привести с собой Геоцинта нет лучше я поеду с тобой ибо не стоит ему появляться на людях пока до я законным порядком не отменил его розыск и не объявил что все обвинения с него сняты И что он может прийти в город и наняться на работу, как всякий свободный человек? Войдя на конюшенный двор, куда он направился, дабы оседлать свою лошадь, Котфаэль увидел великолепного гнедового жеребца с белой звёздочкой на лбу. Конь стоял довольный тем, что немного размял ноги. Под любящими руками хозяина кожа его волоснилась, отливая медью. Рейф из Ковентри повернул голову и улыбнулся Катфаэлю краешком рта. Катфаэль был хорошо знаком с этой его странной улыбкой. «Опять в дорогу, брат?» — спросил Рейф. «Похоже, и без того день у тебя выдался нелегкий». «Не только у меня», — заметил Катфаэль, прилаживая седло. «Однако хочется надеяться, что худшее уже позади. А что у тебя? Как твои дела?» Спасибо, хорошо. Даже отлично. Завтра после заутрени я уезжаю, сказал Рейф, повернувшись к Котфаэлю лицом, как всегда сдержанно. Я уже известил брата Дениса о своём отъезде. Несколько минут Котфаэль молча продолжал заниматься своей лошадью, ибо молчание в разговоре с Рейфом из Ковентри было вполне уместным. Если завтра тебе предстоит длинная дорога, Я думаю, может, ещё до отъезда понадобится моя помощь, вымолвил Катфаэль. Он пролил кровь, внезапно объявил монах. Однако Видж, что Реев медлит с ответом, добавил: Помимо прочего, в мои обязанности входит врачевать недуги и раны. Для этого мне не нужно ничего объяснять. Я поранился не сегодня. — обронил Рейф, улыбнувшись, но уже не так, как прежде. — Как угодно. В случае чего я у себя. Если понадоблюсь, приходи. Не стоит пренебрегать раной, с этим шутки плохи. Катфаэль подтянул подпругу и взял лошадь за повод. Та пошла немного боком, радуясь движению. — Благодарю, я учту, — проговорил Рейф. — Но это не задержит меня тут. — Я не могу. Вымолвил он вполне дружелюбно, однако в голосе его чувствовалось грозное предупреждение. "Разве я тебя задерживаю?" возразил Катфаэль, вскочил в седло и направил свою лошадь на большой двор. "Я никогда ещё не говорил всей правды", признался Гиацинт, сидя у очага в сторожке Эйлмунда. Медный отсвет пламени играл на его лбу и щиках. «Даже Аннет. о Нэтт!» «О себе-то я рассказал все, даже самое плохое, но не о Кутриде. Я знал, что он был мошенником и бродягой, таким же, как я, но ничего худшего о нем я не знал, поэтому и помалкивал. Один скрывающийся мошенник не выдаст другого. Но вы говорите, что он убийца. Более того, сам убит». «И ему уже ничто не повредит», — глубокомысленно заметил Хью. по крайней мере на этом свете. Мне нужно знать всё. Где вы с ним сошлись? В Нортгемптонском монастыре? Я уже рассказывал Эйлмунду и Аннет, но дело обстояло не совсем так. Кутрет тогда не носил одежду паилигрима. На нём был тёмный камзол и плащ с капюшоном. Он носил меч, однако старался не держать его на виду. Разговаривались мы, я думаю, совершенно случайно, а может, мне это лишь показалось. Я удивился тогда, как это он догадался, что я скрываюсь от кого-то. Да и сам он не делал секрет из того, что тоже скрывается. Вот он и предложил действовать вместе, мол так безопаснее. Тем более, что обоим нам надо было на северо-запад. А насчёт пилигрима это Кутрет придумал. Сами видели, И лицо, и осанка у него подходящие. Одежду для него я украл в монастыре, за перламутровой раковиной тоже дело не стало. А вот медальон святого Иакова у Кутрада был свой. Кто знает, может, он имел на него все права. К тому времени, когда мы добрались до Билдвоса, Кутрат уже вошёл в роль, да и волосы с бородой у него отросли. Так что перед леде деонисием он предстал во всей красе. И она не знала за ним ничего худшего, чем то, что он согласился со служить ей службу. Он представился священником, и она поверила. Я-то знал, что Кутрет никакой не священник. Он и сам говорил это, когда мы были вдвоём и смеялся над старой леди. А уж зубы заговаривать он был мастер. Леди Дионисия поселила его в скиту рядом с монастырским лесом, чтобы Кутрет пакостил там аббату. Все эти пакости я взял на себя. К утру ты не знал ничего, но я говорил старой леди, что это всё он. Он не выдавал меня, а я его. Он предал тебя, едва узнал, что за тобой охотятся, сказал Хью. Нечего его выгораживать. Что ж, я жив, а он нет, возразил Гиацинт. Зачем я буду наговаривать на него? А Ричард, вы, наверное, знаете. Я разговаривал с ним всего один раз и, видимо, пришёл сыму по душе. Так что он, не зная за мной ничего дурного, не захотел, чтобы меня сцапали и вернули старым хозяевам. И мне пришлось подумать о себе. Я далеко не сразу узнал, что мальчика схватили на обратном пути и вынужден был прятаться и ждать, пока выдастся случай отправиться на поиски. Кабы не доброта Эйлмунда, которому я столько напакостил, Ваши люди шериф давным-давно взяли бы меня. Только вы же знаете, я бас ей пальцем не тронул, а после возвращения из Лейтона я и сторожки не ногой. Это вам Эйлмунд Саннет подтвердят. И о том, что случилось с Кутрадом, я знаю не больше вашего. Менше, меньше нашего ты знаешь, согласился Хью, с улыбкой поглядев на Кэтфаэля. Считай, парень, что ты в сорочке родился. Завтра можешь уже не бояться моих людей. Ступай спокойно в город и ищи себе работу. Но под каким именем ты намерен жить дальше? Выбирай, чтобы мы знали, с кем имеем дело. Как скажет Аннет, вымолвил Гиацинт. Отныне именно ей до конца жизни придётся звать меня по имени. Это мы ещё посмотрим. проворчал Эйлмунд из своего угла по другую сторону очага. «Надо бы тебе поумерить свою дерзость, иначе не будет на то моей доброй воли». Однако сказано это было вполне добродушно, как если бы Эйлмунд с Гиацинтом уже пришли к взаимопониманию, а ворчание Лесничего было не более чем отголоском прежних споров. «Я предпочитаю имя Гиацинт», — сказала Аннет. До сих пор она сидела поодаль, как и положено послушной дочери, подносила чашки и кувшины и никоим образом не вмешивалась в мужские дела. Катфаэль подумал, что делает это она ни из скромности и робости, но потому, что уже получила желаемое и уверена в том, что ни Шириф, ни отец, никто, какой бы властью он ни обладал, не отнимет этого у неё. Ты останешься гяцинтом. — твердо сказала она. — А Брандт пусть уходит. Аннет сделала разумный выбор, ибо какой было смысл возвращаться или даже оглядываться на прошлое? В Нордгемптоншире Брандт был безземельным Вилланом, а Геоцент будет свободным ремесленником в Шрусбери. Ровно через год и один день с того дня, как я найду себе работу, Я приду к тебе, Эйлмунд, и испрошу твоего согласия, объявил Гиацинт, и ни днём раньше. И если я увижу, что ты заслуживаешь, ты получишь его, согласился лесничий. В сгущающихся сумерках Риус с Катфелем ехали домой, как бывало уже не раз, с тех пор, как они впервые сошлись в состязании разум против разума и в конце концов к обоюдному удовольствию крепко подружились. Стояла тихая, тёплая ночь. Утром должно быть опять будет туман. Вокруг, словно море, раскинулись мутно-синеющие поля. В лесу же пахло влажной осенней землёй. созревшими грибами дождевиками и гниющей палой листвой. Что-то я совсем загулял, вымолвил Катфаэль. На душе у него об эту пору года было покойно и грустно. Грех это, я знаю. Я избрал жизнь монаха, но теперь не вполне уверен, что смог бы выносить её без твоей помощи. Без таких вот, по сути, дело краденных выездов за монастырские стены. Да-да, краденных. Конечно, меня и так часто посылают куда-нибудь по долгу службы, но я ещё и краду, урывая больше, чем мне причитается. И что ещё хуже, хью, я нисколько не раскаиваюсь. Как думаешь, найдётся ли местечко в блаженных пределах для человека, который взялся за плуг Однако то и дело покидает борозду, дабы вернуться к своим овечкам. Думаю, овечки в этом не сомневаются, сказал Хью, улыбнувшись. Ведь этот человек слышит их молитвы, даже чёрных и серых овечек, вроде тех, за которых в своё время ты боролся с Богом и со мной. Совсем чёрных овечек очень мало, возразил Катфаэль. Больше всё в пятнышках, так сказать, в яблоках, вроде твоего длинноногого жребца. Да и кто из нас без пятнышка? Быть может, именно это и заставляет нас быть терпимыми к другим тварям Господним. И всё-таки я согрешил, и согрешил вдвойне, ибо в своём грехе получаю удовольствие. Придётся наложить на себя и потемью, И всю зиму не выходить за стены обители. Разве что когда за мной пошлют, а потом сразу назад. Но, конечно, до первого бродяги на твоём пути. И когда же ты намерен начать? Как только нынешнее дело придёт к своему благополучному концу. Ты говоришь прямо как оракул, засмеялся Хью. И когда же это произойдёт? Завтра, сказал Кэтфаилль. Бог даст, завтра.